Солнце уже встало, и повсюду гасили газовые лампы. Начиналась ежедневная беготня. Помост, идущий вокруг вершины башни, имел 20 шагов диаметром и был настолько узок, что двое с трудом на нем разошлись бы. Ятех сжал руки на балюстраде. Казалось, белый камень истекает неестественным холодом. Позже, когда солнце встанет в зените, к помосту невозможно будет притронуться но пока он сохранял воспоминания ночи. Ятех не стал оборачиваться, когда она остановилась позади. Одна. Странно, он был уверен, что захватит с собой Явву. Красивый город. Должно быть, Канайонес улыбалась, однако он не стал оглядываться, чтобы в том убедиться. Богатый и гордый. Зачем ты приказала мне сюда подняться? Чтобы поговорить, в спокойствии. Тут.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 Просто появиться тут и показаться им. И не более того. Якобы для другого я и не была нужна. Лишь вывести из равновесия одного из игроков. Я Тех вспомнил воина в красной кольчуге, нащупывающего что-то за спиной. Тебе удалось. Мне? Нет, не мне. Ей. Удалось, владычице судьбы. Я полагала, что контролирую ситуацию, а оказалась ребенком, пытающимся играть,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 потому я пойду за тобой. Не из-за гордыни или верности дикаря, но в надежде, что узнаю ответ. Ты скажешь мне, выполнила ли владычица судьбы свою часть уговора? Поможет ли тебе это найти того, кого ты ищешь?» Малышка Канна кивнула. «А может. Она рассказала мне, где он находится, и показала одну колдунью, а она откроет нам дорогу. Далеко?» «Очень далеко».